Эпилог Держась за руки, мы вышли из комнаты. Здесь уже ожидала наша немногочисленная свита. Астарт, Альтер, Отец, Мама, Седрик, Рикер и Зария из команды Седрика со своими родителями. Линнея, сбежавшая от родителей. Кталхар, Сайтер, Вокун и еще несколько представителей знати, что присоединились к нам. Мы вместе двинулись в путь по длинному коридору к балкону, с которого будет произноситься речь. Балкон опоясывал фасад здания и выходил на площадь, где уже собрались съехавшиеся в город драконы и фениксы. Дориан, а то и специально обучался такому властному тону, спросил их, чтобы отвлечься от волнения. «Конечно, у меня был учитель, по риторике». Дориан насмешливо взглянул на меня. «Шутит? Или серьезно?» Сзади из-за хихикали к Талхарс Линей и Седрик подозрительно хрюкнул. Похоже, он меня разыгрывает. А тебя кто обучал быть такой величественный? Дориан улыбался широко, чуть игриво, издевается в смысле. Возмутилась я. Ответить он не успел, потому что перед нами раскрыли двери, выводящие на балкон. Солнечный свет на мгновение ослепил, гул сотен тысяч голосов оглушил, а сердце моё в этот момент готово было выпрыгнуть из груди от страха. Мы уверенной походкой прошли к парапету балкона. Балкон я обезопасила от покушения, но все равно ощущала себя живой мишенью под прицелом сотен глаз. Лишь ладонь Дориана, все еще сжимающая мою, помогала мне держаться, не выдать внутреннюю сумятицу даже жестом. «Король!» — говорит. Голос Дориана пронесся грозовыми раскатами над головами в миг притихших двуликих. «Приветствую! Я Дориан Эль Шейран. решил, чтобы заявить свои права на трон Акреи по праву сильнейшего и по праву истинной пары королевы. По толпе прошёлся ропот. Дориан, ободряюще сжал мою ладошку. На какой-то миг слова просто вылетели из моей головы, но сильная рука Дориана, его присутствие позволяли держаться. Королева говорит. Мой голос, усиленный ментально, ничем не уступал голосу Дориана. Я Ариадна и Элигнарик пришла, чтобы заявить свои права на трон Акреи, по праву сильнейшего и по праву истинной пары короля. Мы подняли руки, показывая свои сцеплённые ладони. Мы объявляем об объединении Асмодей и Акирона, проговорили мы синхронно. После наших слов народ взорвался. Мы взирали сверху на волнующуюся массу двуликих, больше сейчас похожие на море. Бескрайние и опасные, готовые поглотить нас при малейшей слабости, думало, будет непросто. Нет, будет очень и очень сложно. Резкое движение сбоку заставило меня обернуться. Доли секунды, пока я заметила метнувшегося ко мне Вокуна и мелькнувший в его руке клинок. В последний момент передо мной выросла фигура Дориана, закрыв меня за своей широкой спиной. Взирала на всё, не понимая, что происходит. Вокун пытался меня убить, время резко ускорилось. Дориан покачнулся и повалился на бок. Вокуна скрутили, выбив из его руки крововлинный клинок. Дориан я рухнул на колени перед своим драконом, перевернула его на спину, с ужасом наблюдая, как на его груди растекается тёмное пятно, просто отказывалась верить в происходящее. Нет, нет, нет. Этого не может быть. Вокун не мог так с нами поступить. Жал рану накладывай заживляющие и кровоостанавливающие плетения. Но они рассеивались раз за разом. Мой рассеянный от паники взгляд устремился к лежащему на полу клинку, чёрный, с вырезанными на нём рунами, орудие, способное убить даже бессмертного, закалённое в крови тысяч и жертв. Кто-то пошёл на изготовление запрещённого по всему миру артефакта. Риадн, Дорен коснулся моей щеки, глядя на меня с любовью и нежностью. «Я люблю тебя. И я люблю тебя, Дориан», — прижала его ладонь к щеке. «Он не может умереть. Не может. Мы связаны. Наша связь удержит его от шага за грань. Наш ребенок удержит». «Ты должна жить. Рядно». Его голос слабел с каждым произнесенным словом. Отрицательно замотал головой. «Как я смогу жить без своей второй половины? Как жить без части своей души? Это невозможно!» просто не уходи». Глаза застилали слезы, и я спешно стерла их, чтобы видеть его, чтобы удержать его взгляд, удержать его здесь, со мной. «Не уходи, любимый. Борись. Пожалуйста, Дориан». Его вторая ладонь потянулась к моему животу, и я перехватила ее и приложила ее туда, где находился наш сын, наше будущее. «Люблю». Он тяжело сглотнул. У кончиков его губ Появилась потемневшая от проклятия кровь. Вас его ладони ослабли, взгляд остекленел, из него ушла жизнь, ушли краски. Сто любимые мною синие глаза смотрели сквозь меня, смотрели в пустоту. Нет, Дориан, нет, встряхнула его, продолжая прижимать его ладоньки к своей щеке и животу. Не уходи, не бросай меня, не бросай нас. Он не может уйти. Он моя пара. Неужели это правда, и мне больше никогда не ощутить его прикосновения, не увидеть его улыбки, не услышать столь родного голоса? Какой смысл в жизни без него? Я бы последовала за ним, переступила за грань и неслась вслед за своим драконом прямо сейчас. Но в моем чреве росла новая жизнь. Только как продолжать жизнь без Дориана? Я не смогу. О, странник, где взять силы? Я не смогу. В мягком свечении на груди Дориана проявился Амбросиус. Свой цветок я оставляла в комнате. Он пришёл ко мне, но зачем? Амбросиус впился в грудь Дориана. Именно в этот момент Дориан вздрогнул. Глаза его вновь наполнила жизнь. Жизнь вернулась в мою пару. Дориан бросился на шею только пытающегося приподняться мужа, целовал его, как сумасшедшая, и он отвечал мне когда успевал перехватить мои губы. Он вернулся ко мне, и мир вновь обрел краски. Ведь Дориан стал смыслом моей жизни. Ты меня задушишь, любимая. Он со смехом начал отбиваться от меня. Грумкие ахи заставили нас оторваться друг от друга. Мы огляделись, и только тогда заметили сияющий мужской силуэт, возвышающийся над нами. Черты лица мужчины расплывались в ярком свете. Глаза сияли. Мистическим огнем. Один взмах его руки, и Вокун замертво рухнул на пол. Странник, прошептала я глядя на мужчину. Он услышал, перевёл взгляд ко мне и дориану. Спасибо тебе. Спасибо, что вернул его мне. Бух не ответил. Он нагнулся к нам с дорианом. Его горячая и почти обжигающая ладонь легла на наши макушки. Бух дарил нам своё благословение, на глазах наших подданных. Прошло пять лет. «Ари!» На моей руке привычно повисла Линнея. Она сознательно прошла сожжение два года назад, но от этой привычки так и не избавилась. Не только для нас последние годы стали сложными, но и для Линнеи. На нее также довели родители, не желая поддерживать политику новой власти. «Какие же они милашки!» – пропела она, наблюдая за шумной игрой сына моих родителей Лайена с нашими с Дорианом первенцами. Фаина и ветера Феникса и Дракона. Не висни так на моей жене, строго проговорил Дориан, подержав меня с другой стороны и огладив мой уже довольно большой живот. Через 3 месяца мы ждали пополнения в нашем шумном семействе. Моя мечта сбылась. У меня появилась любящая семья, и муж вознамерился расширять её по мере сил. Ладно тебе, железный Ари, ничего не будет, рассмеялся Линея. отпустила меня, но уже потом я поняла, что только для того, чтобы броситься в объятия своего будущего мужа Кталхара. Сегодня пройдёт одна из многих смешанных свадеб. Линеи с Кталхаром тоже пришлось нелегко, чтобы преодолеть сопротивление своих родов. Линеи даже решилась на раннее сожитие, чтобы стать взрослым финиксом. Весь род Кталхара настаивал на его скорой женитьбе. Теперь же, не без нашей с Дорианом поддержки, Эти двое сегодня женится. Церемония прошла просто замечательно. Многие пришли взглянуть на заключение нового смешанного брака, но к счастью, не произошло покушений или попыток сорвать церемонию. Я замечала уже много пар Фениксов и Драконов. С тех пор, как границу между Акиероном и Эсмодеей обнулили, более молодое поколение с удовольствием путешествует. Всё больше двуликих находят свои пары. Я стояла на балконе наших с Дорианом покоев. наблюдая за удаляющимися фигурами феникса и дракона, Линея Кталхара, несказанно радовалась за друзей. Глядя на них, вспоминала и свой первый полет с моим драконом. Я солгу, если скажу, что было легко. Это были тяжелые года, когда мы заявили свои права на престол, появилось много недовольных как нашими кандидатурами, так и нашим желанием объединить Асмадеи и Акиерон, даже несмотря на божественную поддержку». Многие высокие роды обеих стран пытались оспорить нашу силу, но не преуспели, вынуждены признать нас сильнейшими, но не все успокоились, решив действовать из-под тяжка. Произошло множество покушений на меня, на Дориана, на моих родителей, но мы все преодолели. Сначала на свет появились наши близнецы, доказав уже в младенчестве, что потомство дракона и феникса столь же сильно, как и потомство чистокровное, с недоброжелателями, Появились и сторонники. Оказалось, что многие двуликие скрывали свои связи и смело сочетались с браком, поддерживая нашу власть. Двуликие – долгожители. Их нравы сложно преодолеть. Но очень хочется верить, что нам удается. Все больше заключается браков между представителями наших видов. С тех пор, как в Совете РАС наши страны представляем мы с мужем, мы обрели сторонников и в других странах. Те только обрадовались – избавлению от давления со стороны осмодеев с целью выделения их в отдельную расу. Страсти за эти годы поутихли. Многие смирились, поняв, что новшества не сильно повлияли на их жизни. Сейчас же мы ждали прибавления в семействе, доказав ещё и то, что в смешанных браках плодовитость возрастает. Да и мои родители ждут очередного ребёнка. Ты простудишься. Дориан вышел на балкон и накинул на мои плечи плед. Я огненный феникс. пробормотала, закатив глаза. Он невероятно просто удушливо сильно оберегал меня. С первой беременностью мы пережили с десяток покушений, так что я старалась с пониманием относиться к чрезмерной опеке мужа. Объединение двух стран проходило медленно. Тяжело, но ведь у нас впереди много времени. В нашей семье же все было довольно сложно. Тайра и Дарий почти год с нами не общались. Мы ждали противодействия с их стороны, но оба Не пошли против Рода, правды и помогать не стали. Появление же близнецов примирило их с обстоятельствами, они стали чаще навещать внуков и, кажется, даже сблизились. Не может быть, воскликнул Дориан, проследил за взглядом мужа и тоже впал в ступор. Феникс и дракон Тайра и Дарий влетели над лесом, совершая свой обряд единения. Не могу в это поверить. Уж если эти двое циников решились пойти на зов пары, то хочется верить, что наша победа не за горами. Я люблю тебя, прижалась к боку своего дракона, вдыхая его пьянящий аромат. А я люблю тебя, моя рыжая бестия. Муж нежно поцеловал меня в висок, обняв за талию. Конец книги. Читала Галина Кинс.